Глава 4 Мы с Викой прекрасно проводили время, сидя в кабинете и изучая разведданные. Например, герцог Копытин оказался довольно обеспеченным аристократом, и у него на вооружении стоит немало разнообразной техники, а еще несколько тысяч гвардейцев. — А это нормально, что ты так войнами разбрасываешься? — не выдержала Вика и задала давно назревший вопрос. — В смысле? А что такого? — удивился я. — Я, конечно, не считал, сколько у нас войн. — Но, по-моему, пока недостаточно. Слишком уж вялые враги. — А ты, кстати, знаешь, сколько у нас на данный момент объявленных войн? — Конечно, знаю, — нахмурилась Вика. «Ого — Ого! — усмехнулся я. — Ну вот. Теперь на одну больше. Пусть приходят. В любом случае, я показал, кто покровители Екатерины. И пусть они только попробуют снова давить на нее, Или прийти сюда и как-то ей навредить. «Но они же попробуют», — подметила моя жена. «Очень надеюсь на это», — рассмеялся я. «Они попробуют, а в итоге у нас станет больше техники». «Ты же видишь, у Копытиных есть интересные образцы. Надо брать!» Вика почему-то лишь помотала головой, а я вздохнул и подвинулся к ней ближе. «Вик, я всегда буду объявлять войну таким. Не плевать, сколько их в этом мире, всех уничтожу. Этот человек угрожал девушке только за то, что она не с ним. Но значит, его нужно остановить». «Ну да», — вздохнула она. Просто дело в том, что он находится в другом регионе. И не факт, что Копытин будет перебрасывать сюда технику. А что мы сможем взять с пехоты? Стрелкового оружия у нас и так предостаточно. Да, теперь понятно, почему она так расстраивается. Думает, что мы не сможем взять достаточно трофеев. Но в таком случае зачем мне нужна грузовая авиация? Как раз для того, чтобы вывозить трофеи из дальних земель. Ну и развозить по стране тушенку. Хотя Жора как-то отправляет продукцию по железной дороге. Так дешевле. Надо будет сказать магам, чтобы создали сеть железных дорог в Архангельском княжестве. Но это как-нибудь потом. За это время имперские войска окончательно зачистили город. Выловили последних наемников и строители начали разгребать завалы. Правда, последние события привели к тому, что людей в городе стало значительно меньше. Нет, они не умерли, а просто уехали в другие регионы в поисках более спокойной жизни. Их можно понять, ведь в Архангельске постоянно происходят какие-то неприятные события. Но это лишь обрадовало переселенцев из Северодвинска. Так что все не так плохо. Те, кто мог себе это позволить, уехали, а остальные получили возможность приобрести или задешево арендовать пустующее жилье. Самое интересное, что здесь стало безопасно, не можно было уже забрать Александра. Но император почему-то не спешит. Интересно, почему? Надеюсь, с императором все в порядке. «Господин!» — в комнату вбежал перепуганный гвардеец. «Там у ворот кортеж!» «Гербы императорского рода!» «Да, ну вот», — хлопнул в ладоши и поднялся с места. «Только подумал об этом, и они явились». Приказал впустить кортеж на территорию замка, а сам пошел встречать гостей. Правда, в ворота протиснулась лишь часть колонны транспорта, несколько бронированных внедорожников и два комфортабельных с виду седана. Машины остановились из них тут же начали выходить люди в форме имперской гвардии. А из седанов показались мужчины в строгих деловых костюмах и темных очках. Явно ребята из службы безопасности. «Полагаю, вы за Александром?» — я подошел к мужчинам. «Сейчас его позовут». «Извините, господин Булатов, но мы за вами», — проговорил один из них. «На вид ему лет сорок-пятьдесят». Он, как все прочие, одет в деловой костюм, но, судя по силе ауры, это какой-то большой начальник. Остальные выглядят значительно слабее. Так, сразу расставим все точки. Если что, я не виноват. Заранее прикрыл себя от любых обвинений. И ничего такого не делал. Как минимум, вы не сможете ничего доказать. «Господин Булатов, мы и не собирались», — улыбнулся он. «Нам нужна ваша помощь, и вас очень ждут в столице». «Даете слово, что меня там не арестуют?» — прищурился я, а мужчина почему-то рассмеялся. «Даю слово!» — он приподнял очки и утер слезы. «Как-то вы слишком быстро согласились, что я теперь вам совсем не верю», — задумчиво проговорил я. «Вот, знаю. Даете зуб, что все нормально, и никто не будет меня в чем-то обвинять?» «Я думал, что моего слова будет достаточно», — улыбнулся начальник. «Давно не слышал такого дворового жаргона. Но если вам так будет спокойнее, то да. Даю зуб, что вас никто не арестует в этот раз». «А я запомнил», — теперь улыбнулся я. «И будьте уверены, если что-то пойдет не так, я приду за ним». «Или возьму в плен ритуальщика и научу его одному сложному ритуалу призыва а после призову зубную фею. Вот она точно справится с этой задачей. Но говорить об этом начальнику службы безопасности не стал. В случае, если они все же не сдержат слова, Кара должна настигнуть его неожиданно. Прежде чем отправиться с ними, потребовал ввести в курс дела. Лететь просто так в столицу нет ни желания, ни времени. А если там меня снова ждет Клео то и вовсе опасно. В таком случае стоит взять с собой Викторию и хоть какое-то развлечение. Но все оказалось куда проще. Дело в том, что я теперь считаюсь одним из лучших лекарей в стране, а то и в мире. И нужно вылечить одного очень важного для империи человека. Что ж, это я умею, тем более если за это хорошо платят а, увидев сумму, даже немного удивился. «Это кто же там такой заболел, что они готовы заплатить целое состояние всего за одну процедуру оздоровления?» «Может, заберете заодно Александра, чтобы два раза потом не мотаться?» — предложил в очередной раз, но мужчина помотал головой. «Такого распоряжения не было». «Да и ладно, пусть сидит. В принципе, он пока не сильно мешает» тем более, что все съеденное им тщательно записывается, и имперская канцелярия высылает приличные суммы компенсации. Кортеж стремительно дамчал до взлетной полосы, после чего я пересел на императорский борт, и мы довольно быстро добрались до столицы. Что примечательно, приземлились прямо на крышу дворца, где меня уже ждал личный помощник императора. Ага, начинаю догадываться, кто мой пациент на самом деле. Добрый день, Игнат, пожал руку помощнику. Здравствуйте, господин Блатов, слегка поклонился он. Как вы поняли, наш император немного приболел. Уже начал догадываться, да, кивнул я. И какие симптомы? Мы направились в сторону покоев императора, а я решил узнать подробности по пути, чтобы потом не терять на это время. Опишите в двух словах, что произошло. Вы произошли. Пожал он плечами. И действительно, молодец. Описал ровно в двух словах. В смысле? Последний ваш звонок окончательно добил императора, вздохнул Игнат. Теперь он постоянно спит и лишь изредка приходит в себя. Да он ничего не хочет и снова отправляется спать. Вскоре мы добрались до покоев, и я смог осмотреть пациента. Император действительно просто спал. И физически был относительно здоров. Есть ли некоторые проблемы, в том числе и с сердцем, но он одаренный высокого ранга, так что подобная для него ерунда. А вот в ментальном плане есть серьезные нарушения, и в этом опасность для него. Огляделся по сторонам. Комната обставлена довольно скромно. Большая кровать с мягким матрасом, рабочий стол из иномерного дерева, два окна, что сейчас закрыты шторами, и четыре мощных гвардейца, которые все это время стояли неподвижно, словно статуи. И давно он так? Кивнул Игнату, и тот подошел ближе. Ну, сразу после вашего последнего разговора началось, развел он руками. «А о чем мы с ним, кстати, говорили? Вроде ничего особенного, просто отчитался перед ним и показал, насколько весело в моем графстве живется его сыну. Впрочем, ладно. Видимо, старик просто переутомился от непомерных нагрузок. Вряд ли я стал причиной этого состояния. Ведь помимо меня в империи случаются и другие бедствия. «Ладно, тогда давай приступать к лечению», — кивнул я и провел руками над бессознательным телом императора после чего нахмурился. «Игнат!» — выкрикнул я. «Срочно! Неси мокрые тряпки, бинты или что-нибудь холодное! Его нужно охладить!» «А? Э, что?» — растерялся помощник. «Срочно! Бегом!» — поторопил его. Игнат сразу убежал выполнять указания. Я же немного изменил свои голосовые связки и легким импульсом заставил императора прийти в себя. Старик открыл глаза и поднялся, присев на кровати. «Сколько сейчас времени?» — нахмурился он и заозирался по сторонам. «Ваше Величество!» — воскликнул я голосом Игната. «Простите, что разбудили, но у меня важные новости. Вчера ваш сын с Булатовым напились, и утром поступило заявление, что Александр женился на его коне. Или вышел замуж. Фото и видео опубликованы в соцсетях на странице Булатова и растиражированы по всем новостным каналам». Император моргнул один раз. Второй раз переварил услышанное, после чего упал обратно на кровать. Но теперь уже не уснул, а впал в глубокую кому. А к гвардейцам, что были свидетелями пробуждения императора, вернулся слух. Пришлось отключить ему его на пару секунд, но они даже не заметили этого. — Ну что? Где бинты? Вы не видите, император перегревается! — закричал я, заставив гвардейцев побежать вслед за помощником. Да. Теперь физическое состояние императора под вопросом. Но куда проще лечить инфаркт и обширный инсульт на половину мозга, чем любое психическое расстройство. Старейк предавался апатии, но теперь у него появились проблемы посерьезнее. Апатия отошла на второй план, и мне не придется с ней разбираться. Это как если болит голова, а обезболивающих препаратов нет. Можно просто сломать палец, и тогда головная боль тебя волновать уже не будет. «Давайте быстрее!» — поторопил Игната и гвардейцев. Они забежали в комнату, держа в руках тазики с мокрыми тряпками, и тут же начали бросать их на бессознательное тело старика. Я же приступил к лечению физических повреждений сердца и мозга. Впрочем, когда инфаркт или инсульт случились совсем недавно, излечить их проще всего... При инфаркте сердца происходит закупорка кровеносного сосуда в самом сердце. Грубо говоря, тромб затыкает сосуд, который питает сердечную мышцу, и вскоре, оставшись без питания, часть этой мышцы отмирает. А если вовремя этот тромб удалить, то и проблем особых не будет. Так же и с инсультом. Пусть там механизм поражения ткани немного иной, но повреждение мозга на начальных этапах легко можно минимизировать магией. Так, что-то задумался и не заметил, как обернутый в мокрые тряпки император пришел в себя. Глаза раскрылись, и он тут же вскочил с кровати. «Булатов! Убью! Булатов!» — зарал он и схватил Игната за ворот одежды, слегка приподняв его над землей. «Убью!» Я здесь, отозвался я, едва сдерживая смех. Ты! обернулся император и поставил на пол Игната. Ты, мой сын, с конем! Это все ты! Во чем, Ваше Величество, сделал я изумленный вид. Впрочем, никто из присутствующих тоже ничего не понял, так как доклад о свадьбе Александра и коня слышал только император. Мой сын женился на коне! Взывал старик. — Правда? — снова деланно удивился я. — Даже и не знал. — Ну что, поздравляю вас. Надеюсь, у них все сложится. Постепенно император стал приходить в себя. Ну, насколько это было возможно после новостей о свадьбе сына с конем? Правда, спустя минут пять мы с Игнатом все же смогли его убедить, что это ему просто приснилось. И на самом деле свадьбы никакой не было, особенно с участием коня. Пока мы разговаривали, слуги постоянно подносили пузырьки с успокоительными каплями, а старик откупоривал их и опрокидывал в себя одну за другой. «Нет, так дело не пойдет, забрал один из пузырьков и попробовал капли на вкус. «Бесполезно. Давайте лучше мои, они даже мне помогают». Достал из-за пазухи небольшую плоскую фляжку и открутил крышку. Сначала думал дать императору отпить из горлышка, но вовремя остановился. После чего налил в крышку несколько капель. «Вот, попробуйте», — протянул ему свои фирменные капли. Точнее, их сделали друиды, но по моему личному заказу. «Не положено, ваше величество, там может быть яд!» — воскликнул гвардеец, но старик остановил его. «Точно поможет», — устало посмотрел он на меня, а я кивнул в ответ. Так что старик не стал раздумывать, и опрокинул этих несколько зеленоватых дымящихся капель в рот. «О, неплохо, одобрительно кивнул он. Довольно странный вкус. Напоминает... Император вдруг замолчал и удивленно посмотрел на меня. Я же смог заметить, как его зрачок начал увеличиваться. Он все рос и рос в размерах. Затем разделился сначала на два, затем на четыре, а после и на шестнадцать отдельных зрачков. Они хаотично забегали в разные стороны, а радужки стали менять цвета. Для кого-то это могло выглядеть пугающе, но при этом император впервые за долгое время расплылся в блаженной улыбке. «Вот теперь мне хорошо», — проговорил он медленно и совершенно спокойным голосом. После чего улегся на кровать, улыбаясь и глядя в потолок. Ваше Величество, все в порядке? Встревоженно поинтересовался Игнат. Все в порядке, медленно проговорил старик. Если будете шуметь, казню, Хе -хе -хе -хе. всех казню. И Булатова тоже хорошо бы казнить. Но грибы говорят, что нельзя. «Ах, как же мило танцуют эти грибочки!» Вот и хорошо. Если грибочки начали танцевать, значит, все работает как надо. Не зря перед приемом этого средства дал ему хорошую встряску. Психика после такого всегда более податлива. И теперь терапия в любом случае приносит свои плоды. Главное, что я задал направление действию зелья, проконтролировал эффект. Это было довольно легко. Пусть император и довольно силен. Изначально я думал, что снадобья отправит его спать минимум на пару недель. Но теперь вижу, что столько времени не понадобится. Думаю, через два дня он придет в норму, и у него снова будут силы терпеть мои выходки. Многие думают, что если человек достаточно силен, он не может устать. Но это верно лишь отчасти. На императоре тяжелый груз ответственности, который давит на него круглые сутки напролет на протяжении многих лет. А вот моральной усталости сила не поможет. Даже самые сильные маги порой уходят в глубокую медитацию, которая может продлиться несколько месяцев. Чего говорить про простого одаренного? Всем иногда нужно отдыхать. И император — не исключение. Императорские покои. Два дня спустя. Это были самые странные два дня в жизни императора. Но при этом самые счастливые. Он познакомился с грибами. Мало того, даже подружился с ними и помог построить им домик. Потом они помогли построить домик уже ему. И там они общались с императором на темы урбанизации населения внутри империи, спорили на тему экономического развития страны в условиях критической нехватки трудовых ресурсов, не забыли обсудить проблемы миграции, а также влияние состояния экономики на снабжение армии. Очень умные грибы и понимающие собеседники. Затем они основали деревню, потом город. После чего старик стал грибным императором, а потом проснулся и все вспомнил. Самое интересное, что глубоко врезалось в память, это голос помощника, как он рассказывал, что Александр сыграл свадьбу с конем, хотя тогда император обернулся и четко разглядел улыбающегося Булатова. Старик точно помнит, что все так и было, и это был не сон. Но все стражники клянутся, что ничего такого не слышали. «Но я же видел Булатова!» — воскликнул старик и схватился за голову. Несколько минут он размышлял об этом, но затем постарался отбросить эти мысли. Но не мог же он отключить слух сразу у четырех гвардейцев. Возможно, и правда, это был всего лишь сон. Тем более, что все как один рассказывали, как император схватился за сердце, и ему стало плохо. Говорили, что состояние тогда было крайне плохим тогда как сейчас самочувствие прекрасное. «Нужно будет взять еще этой настойки у Булатова», задумался старик. «Но перед приемом выделять по два-три выходных и принимать их в закрытой комнате». Пусть эффект от настойки довольно странный, но сейчас император чувствует, будто отдыхал два года. И мало того, он хочет работать соскучился по делам империи и готов снова приступить к выполнению своих обязанностей. В Грибной империи старик научился многому, и теперь ему не терпится применить полученные знания в реальном мире. «Почему это звучит настолько странно?» — снова помотал он головой. А еще более странным императору показалось то, что его так накрыло от нескольких капель. Тогда как он отчетливо видел, что сам Булатов выпил фляжку с этим грибным ядом до дна и даже не поморщился? Правда, теперь старику стал понятен секрет некоторых поступков графа. Император довольно быстро пришел в себя, принял контрастный душ, оделся, а затем связался с Булатовым. Спросил: есть ли еще такая настойка, и можно ли закупить ее оптом? Но Михаил ответил, что ее очень мало, и выписывать может только в минимальных дозах. А жаль, ведь если бы ее было много, эту настойку можно было бы применять в качестве химического оружия. Распылять над врагом, а потом просто собирать беспомощных пленных. Ведь она вряд ли будет считаться настоящим химическим оружием, и международные законы не будут ее запрещать. Но это не точно. В любом случае, в будущем так бездумно не стоит принимать от Булатова эликсиры. В чем то гвардейцы были правы. В той крышке от фляги действительно был концентрированный яд. Ладно, хоть грибы адекватные попались. Но они рассказывали, что вместо них могла быть крапива. Вот тогда были бы проблемы. Говорят, она совсем отбитая, и тогда сон мог продлиться куда дольше. С ней лучше вообще не общаться. А еще императора очень напрягает то, что он сейчас думает об этом всерьез. Хотя и понимает, что это был всего лишь сон, игра его истощенного разума. «Эх...» — вздохнул старик. «Но как же я все-таки скучаю по мухомору! Умный ведь был мужик!» — помотал он головой и вспомнил, как он познакомился с этим старым грибом. Когда нападали поганки, мухомор прикрыл его своим телом. «Фу ты, ну что за бред!» — вырвался он и направился в сторону выхода. За эти дни накопилось немало дел, и старик решил разобраться с ними как можно скорее. Понятно, что это был сон, но непонятно, как такое возможно. Ведь сейчас император чувствует себя на 30 лет. А когда не можешь что-то объяснить, становится сложно поверить. «Ваше Величество!» — искренне обрадовался Игнат, увидев бодрого императора. «Как ваше самочувствие?» «Отлично! Готов сразу приступить к работе!» — улыбнулся старик. «Веди меня в курс дела!» «Очень рад!» — помощник достал планшет и быстро ознакомился с записями. «Так, у нас совещание с крупнейшими промышленниками империи. Дальше прием с Ассоциацией купцов». Он пролистал чуть ниже. «И под вечер назначен военный совет. Полагаю, первые две встречи могу оставить на министров?» «Нет», — поднял руку император. «Ни в коем случае. Я лично проведу все эти встречи». «Да? Но вы же в последнее время отказывались присутствовать на подобных мероприятиях», — удивился Игнат. «Тогда я был не в лучшей форме». «А сейчас я так отдохнул, что спокойно выдержу восемь часов общения с одними, потом восемь с другими», — улыбнулся старик. «А после проведу двухчасовой военный совет». «Слушай, ну серьезно, может, домой?» — обратился я к цесаревичу. Мы разместились в гостиной, я решил немного перекусить, а Александр посмотреть сериал на большом экране. Курлык тоже уселся на стол и сейчас ловит семечки, которые я ему бросаю. Впрочем, этот голубь вполне может питаться и мясом, но нет, делиться с ним не буду. Тем более, что недавно из деревни Лесорубов прибыла новая партия кабанятины, так что я не смог устоять. «Не, мне и тут хорошо», — отмахнулся царевич. «Ну, серьезно, У тебя же там отец. Скучает, наверное. Плюс ты же наследник престола. У тебя должны быть какие-то дела. Уверен, что важные». Попытался убедить его, но он остался непреклонен. «Ты что, выгоняешь меня?» — возмутился Александр. «Ну, не прямым текстом, конечно. Но, намекая уже который день, сознался я, Вот пока прямым текстом выгонять не начнешь, никуда я не поеду, — заявил он. И вообще, у меня отпуск официальный. В смысле? Ты же цесаревич. У тебя не может быть отпуска. Я ведь ничего не путаю. Ему страной править нужно. Какой еще отпуск? Кстати, у нас же война идет. Иди вон, помогай стране. Да не выгоняй меня. Мне тут нравится, — возмутился он. А война и без меня неплохо идет. Я в ней уже успел поучаствовать. — Так и участвуй дальше. Ты же цесаревич. Империя в опасности. — А у тебя сериалы. Купели, вина, охота на демонов и рыбалка. А еще четырехрукий футболист. И голубь с отличным чувством юмора. Дай мне немного отдохнуть, и с новыми силами я буду лучше помогать империи. Он попытался меня убедить, но в этот момент кто-то больно ущипнул его за ногу. — Дай! — Прошу прощения, у гусей тоже прекрасное чувство юмора. — И как до такого дошло? — скинул я руки к небу, но затем повернулся к Александру. — Надеюсь, ты не забыл, что Нурик — это большой-большой четырехрукий секрет. О нем знает только твой отец, ты и все мои гвардейцы, а еще половина крестьян. Ну и гуси в курсе, да. — И наверное, переселенцы тоже со мной общались, — воскликнул Нургал. «Что?» — удивился Александр. «Что?» — я посмотрел на защитника, и тот сразу сник. «Не, вам послышалось просто», — пробормотал он. «В общем, ты все понял?» — посмотрел на царевича а тот кивнул. «Точно? Мирабель, переспроси у него, пожалуйста». Девушка подвинулась к нему поближе и вопросительно посмотрела на Александра. «Да, да, да, не надо снова, я все понял». И как такое получилось? Недавно он так просился домой. А теперь даже на намёки отвечает категорическим отказом. Кажется, если я настоятельно попрошу покинуть мое имение, он вцепится в кресло, и вынести его удастся только вместе с мебелью. Еще и легенду придумал, сказал отцу, что проходит санаторное лечение. Мол, ходит на процедуры... «воздоравливаются и вообще прекрасно проводит время». Не надо было давать ему доступ к купели, наверное. Хх, видали?» — расхохотался Александр и указал на телевизор. «Клянусь своими волосами, я не предам тебя!» — передразнил он героя фильма. «Так он же лысый!» «Я думал сразу сказать, что это дебильная и не смешная шутка». Но вслед за Александром рассмеялся Курлык, затем Нурик, а после и все остальные. Так что решил придержать свои комментарии при себе. Но это ведь действительно глупый юмор, не то что мой. Вот мои шутки любят все. По крайней мере, мне самому так кажется. — Ладно, Нурик, лучше пойдем и сыграем в футбол, — махнул я рукой. — О, отличная идея, — подскочил защитник. — Я с вами. — обрадовался Александр. — Господин, срочный доклад! — забежал в комнату гвардеец. — Демоны устраивают прорыв! — Так даже лучше! — еще больше повеселел Нургал. — Докладывай! Какой такой прорыв? — вздохнул я, поняв, что футбол отменяется. — Вам нужно это видеть! — Ладно, ты скажи, я успею немного поиграть в футбол. Там же не критично, — уточнил я, а гвардеец задумался. Ну. Но... «Там примерно семь тысяч демонов. Не знаю, успеете ли...» — развел он руками. «А, семь тысяч!» — махнул я рукой. «Успею. Мужики, я нападающий. А я защитник!» — отозвался Александр. «Я защитник!» — возмутился Нургал. «Но на воротах!» Они убежали, а я подозвал к себе Курлыка. «Иди и пригляди за башней. Если что-то срочное, сразу зови. «Вррр!» — кивнул он и отправился выполнять приказ. Хотя... семь тысяч? Не знаю, как такое можно называть прорывом. Вот если хотя бы 70. Впрочем, он только начался, и это может быть лишь первой волной. Башня демонов. Некоторое время назад. Марторис уже привык к своей новой позе сидеть на троне и выть, держась руками за рога от безысходности. Ведь его положение с каждым днём становилось только хуже. И выхода из этой западни он не видит. Нет света в конце туннеля. А наоборот, с каждым шагом после любого действия тьма вокруг только сгущается и тянет все сильнее вниз. Демоны не идут в его армию даже за приличные деньги. Наемники сразу отказываются, как бы Марторис не пытался их сюда завлечь. Настолько здесь большие потери, что каждый понимает. Попасть сюда — значит подписать себе смертный приговор. И в этих охотничьих угодьях можно заработать лишь крепких люлей. Это если выражаться цензурно, что в кругах демонов не очень распространено. Марторису уже стало наплевать на то, что о нем думают другие. Он свыкся с тем, что остальные демоны насмехаются над ним. Главы других доминионов постоянно хвастаются достижениями, развивают свои башни. Но что делать? Недавно Марторис отправил в бой элитные отряды, что? Половина сдохла в сотни метров от башни. На оставшиеся в живых вернулись и сдали свои контракты. Они выплатили неустойку, лишь бы поскорее убраться отсюда и не возвращаться в этот ад, точнее на землю Булатова. Господин, нужно что-то делать? Главный демон поднял взгляд и увидел собравшихся вокруг советников. И в этот момент в его голову пришла отчаянная, но единственно верная мысль. Я уже решил, проговорил он. Я покончу с этим. У вас есть план, господин, обрадовались советники. Но глядя на кислое выражение лица Марториса, забеспокоились. Да, вздохнул он. Звоните демоническим риэлторам. Мы продаем башню. Но ведь, господин, для риэлторов в Инферно не просто так установлен отдельный котел. Вы точно уверены? перепугались советники, но морторис был непреклонен. «Вызывайте, я уже все решил», — твердо проговорил главный демон, хотя и сомневался в своем решении.